Глава тридцать В зал, где будет проходить бал, нас пускают по одной, громко торжественно объявляя и давая возможность каждой покрасоваться в своем наряде перед всеми приглашенными. Я тоже получила свои несколько секунд всеобщего внимания, а затем от двери плавно спустилась по ступенькам в зал, который сегодня просто-таки поражает своей красотой и нарядностью. Очень светлые, яркие, вместо крыши иллюзия ярко-голубого неба с облаками. На меня многие невесты, какие бы милые добродушные маски на лицо не натягивали, всё равно смотрят волком. Первое место. Девица из Дикого Мира, у которой до сих пор даже титула нет, но при этом пользуется вниманием женихов. Эта невеста просто не знает, что этот демон в камне чисто генетически тянет. О, если знали бы, наверное, прикопали бы где-нибудь тихонько. Когда официальная часть закончилась, ко мне ожидаемо подошёл старший принц. Первый танец старшего принца всегда с той девушкой, что на первом месте. Шиев вывел меня в центр зала, приобнял за талию и повел в танца. Настроения разговаривать нет, но я буквально чувствую неотрывный, буравищий взгляд на себе. «Дырку так на мне взглядом протрете». Не выдерживаю я, поднимая голову на старшего принца и встречаясь с ним взглядом. «Не могу не смотреть. Так интересно рассматривать то, что станет моей женой и матерью моих детей». Невольно хмыкнула. То есть вариант, что я могу выйти замуж, а за кого-то еще вы не рассматриваете? Нет, ни в коем случае. А может, я не одна такая универсальная? Раз уж вы уже нарушили правила отбора, то, может, продолжите проверить всех оставшихся участниц? Может, у вас будет больше выбора? Я ведь не самый лучший вариант. Слабый человек, ни аристократка, ни маг. Шиф отрицательно качает головой. Все девушки после отбора рано или поздно выходят замуж, как правило, за демонов. Если успешно рожают двух или более детей, то в любом случае вызываются во дворецы для генетической проверки. И пока среди всех отборов таких девушек было выявлено всего трое. И их дети, к сожалению, не унаследовали такую особенность. Или скорее дар. «Боюсь представить, что стало с этими девушками, после того, как их выявили. Если они уже замужние с детьми, стали любовницами?» Шиев согласно кивнул. «Двое стали». Родившиеся бастарды стали официальными наследниками. Одна девушка отказалась, оставшись своей семье. Ее любовь к мужу оказалась сильнее. «Как же так? Неужели ее не сумели соблазнить ваши властные могущественные предки?» «Не стоит на меня выплескивать свою обиду и желчек сана. Как и переживать. Все будет хорошо, я о вас позабочусь». «Да. До генетической проверки Шиев мне нравился как-то больше. А сейчас все, старший принц прямо танком бесчувственным стал... Увидел цель и прёт на пролом. Когда танец закончился, демон наклонился ко мне и тихо произнес почти в самое ухо. «А я уже жалею, что сделал эту проверку раньше срока». «Почему?» «Ой, мы стоим чуть ли не в обнимку при всех посреди зала. Делаю шаг, чтобы отойти, но шеев удерживает, обняв за талию. А вот это уже конкретная заявка для всех собравшихся». «Потому что теперь ты мне не будешь верить, верно?» И «Это не страшно. Я и раньше тут никому не верила. Не то место». Принц вывел меня из центра, оставив на попечение Лаки. Дремленно я усадила на стул. Лаки не хотел ждать меня, он тоже хотел танцевать. Но помогло уговорить его остаться блюдо с деликатесной мясной нарезкой и красивая мягкая подушечка на стуле. Вот он единственный, кому тут можно верить. Ушистый, милый, искренний ребёнок. А больше никому, даже себе» села на стул, взяв на руки сытого и довольного дремляна, и пользуясь временной передышкой. К сожалению, перерыв между первым и вторым танцами недолгий, всего несколько минут и... Разрешите пригласить вас на танец? Раздается совсем близко. Поднимаю голову, встречаясь взглядом с кретером. Кладываю ладонь в прохладную руку демона, встаю, пересаживаю лаки обратно на стул, но мой маленький друг недовольно фырчит и тявкает, просится обратно на руки... Неудобная заминка, надо сейчас как-то быстро уговорить Лаки посидеть, но все решается даже быстрее. Свободной рукой кретор подхватывает Лаки и сажает его себе на плечо, словно котенка. И уже втроем мы идем танцевать. Дремлен на плече северного короля держится, как влитой. И я неожиданно подмечаю, что самому кретеру очень идет зверь на плече. Образ ледяного демона сразу стал немного мягче, что ли, менее устрашающим. Могла бы, украдкой бы сфотографировала на планер беловолосого кретора с белым дремляном на плече. Очень же красиво вместе смотрится. Холодная строгая мужественность и маленькая пушистая милота с наивными глазами. Однако не могу. Сейчас за мной многие наблюдают, в том числе и сам кретор. Такое действие вызовет много вопросов, а уж принцы и вовсе не поймут, что в моём планере есть фото чужих мужчин. А мне нужны все эти разборки. Чудесно выглядит, Оксана. Делает мне комплимент кретер. Спасибо. Как я посмотрю, старший принц определился в своих симпатиях. И это вы его главная фаворитка. Во всяком случае сейчас он наблюдает за вами весьма пристально и ревниво. Мне кажется, вы преувеличиваете. Вяло отбрыкиваюсь я. О нет, скорее преуменьшаю. И вот что удивительно. Так на нас с вами сейчас смотрят еще и младший принц императором. И я так понимаю, вкусы на женщину демонов одной семьи в этот раз сошлись. У них кое-что другое сошлось, надо отвлечь кретера. А вы сами определились с фавориткой? Да мне доходили слухи, что вы много времени уделяли одной иномирной принцессе. Нет, данная особо мне не подойдёт в качестве фаворитки. Почему? Слишком нежная натура. Королева северных земель должна быть обладать куда большей стрессоустойчивостью. К тому же она беременна от стражника. Ого! Сразу вспомнился мой первый день в столовой и то, как красавица-принцесса поскользнулась, и из столовой её унёс один стражник, крепко, словно сокровище прижимая к груди. Сделала запрос в инфополе. Да, беременна, но об этом пока никто, кроме неё самой, не знает. Да и она толком не уверена. А вы откуда знаете? Спросила у кретора. Я много чего знаю, куда больше, чем мне полагалось бы. Спокойно отозвался северный король. Хотите, открою вам глаза на то, кто моя фаворитка? Вот теперь стало, ну, очень страшно. Нет, не хочу. Странно. А вы ведь только что так живо интересовались этим вопросом. Но я все равно скажу. Со своим выбором я уже определился, это вы. Та-дам! Мрачно смотрю на Кретора. Ваше Величество, я надеюсь, что не обижу вас. Мне не нравится холод и стужа. Вы... «Будете заявлять мою кандидатуру в конце отбора на проверку артефактом?» «Нет, мне это не нужно. На то, что вы не любите холод дома, это дело привычки». «Но ведь я не из аристократического рода, не мак и не...» «Я уже всё давно взвесил. Эмоциям при подобном выборе, да и в принципе в жизни я не следую. Не волнуйтесь, для меня вы вполне выгодная и удобная невеста». «Что-то не сходится. Постойте, а что значит, что вам не нужна проверка артефактом?» То и значит, я пришел на этот отбор, чтобы выбрать себе невесту. А вы мне подходите, я пришел на этот отбор уже после его начала и уйду до его окончания. Хмурю брови и не понимаю, что вообще происходит. Когда вы собираетесь уйти? Сейчас, Ксана, прямо сейчас. Ну как? Разве такое возможно? Чувствую, как вокруг начинает холодать, а музыка в зале будто становится тише. Конечно, возможно, правда, не по местным правилам. Но по чужим правилам я, в принципе, не играю. «Ксана, вы еще не поняли?» Тут вдруг вечно холодный невозмутимый взгляд Кретера изменился. Теперь в его глазах поистине демоническое веселье. «Я вас похищаю». «Ксана!» Откуда-то словно издалека доносится до меня голос Дэша. Становится все холоднее, вокруг закружился снег. «Оксана!» Раздается неожиданно громко и совсем близко голос Шиева. Рвануло из рук кретера. Но он куда сильнее. Северный король резко наклонил меня под затухающие звуки музыки в последнем танцевальном па. И все. Все краски исчезли, только белая снежная пронизывающая насквозь мгла. Всего одно мгновение, показавшееся мне бесконечностью. Добро пожаловать в наш новый дом, Оксана. Снова вокруг тепло. Я в состоянии шока. Я дрожу, как листок на ветру, зуб на зуб не попадает. Кретор отпустил меня и теперь заботливо отряхивает от снега.